Глава 1. Что-то было не так. Что-то беспокоило молекулярные цепи Центрального. Общая модель не выстраивалась. Но что? Человечество на некоторых направлениях далеко продвинулось вперед. Например, полупроводники. Без них не создашь компьютеров. Но они появились вдруг и сразу. В такой ситуации Центральный решил создать клона человека и поместить в него копию своих нейронных сетей. Задача несложная, потому что все во Вселенной состояло из элементарных частиц. Вакуум, газ, космическая пыль, планеты и звезды. Соответственно, и люди, живые существа, тоже состояли из атомов, расположенных соответствующим образом в определенном порядке. Опыт работы с живыми организмами у Центрального имелся. Но все живые организмы отличались друг от друга. Можно изготовить андроида или робота, но в определенных условиях это могло спровоцировать нежелательные последствия. Он решил создать живого клона. Для создания клона нужен прототип. То есть человек. Центральный связался с разведывательным зондом, который находился у Земли, ввел режим полной невидимости, направив к планете Земля. За время освоения космоса земляне основательно замусорили оклоземное пространство. Тысячи, если не миллионы обломков, вращались вокруг Земли по произвольным орбитам, угрожая ее обитателям. Мусор убирался легко. Просто раскладывался на элементарные частицы, но такими технологиями люди не располагали. Зонд прошел за мусоренную зону, пересек орбиты спутников и вошел в верхние слои атмосферы. Внизу простирались континенты. На каком из них брать человека? Центральный решил взять образцы нескольких видов. Первый оказалась территория России. Аппарат застыл над мегаполисом. Из информационной сети установил, что это Москва. Засек более 15 миллионов психосфер, проживающих в городе людей. А система уже решала, откуда незаметно изъять образец. День заканчивался. Становилось все темнее, вечерняя прохлада бодрила. Александр, возвращаясь с очередного выезда черти куда, быстрым шагом шел по улице к машине, припаркованной недалеко от места проверки. Недорогая корейская малая очень удобна для мегаполиса. На такой машине можно припарковаться в любом месте. бензина много не ест, да и после некоторых доработок едет очень даже неплохо. Нельзя сказать, что у Александра, или как его называли друзья Алекса, не было хороших качественных машин были Но молодость, гормоны, жерда скорости выработали у него стиль агрессивного вождения. Некоторым машинам повезло меньше. Они превращались в груду дорогого металла. Другие, которым повезло больше, заслуживали дорогой ремонт. На реальной машине он ездил, как на тренажере-симуляторе. Были у Алексея родители, которые за него переживали, внутренне падая в обморок, когда оказывались пассажирами. Кроме отца, прививавшего ему с самого рождения чувство самостоятельности и умения принять решение в трудной ситуации, он знал, без чего в этой жизни не обойтись. Александр, последовавший по стопам отца, работал в государственных структурах. Центральный тем временем анализировал миллионы психосфер, но пока никто из просканированных особей в полной мере не подходил под критерии, заложенные в программе отбора прототипа. Тогда он запустил режим глубинного сканирования личности, нашел-таки прототип, который подходил до предстоящей операции. Александр сел в машину и повернул ключ зажигания. Мотор завелся, заработал ровно и гладко. Тронувшись с места, Алекс по отработанной привычке глянул в зеркало заднего вида. Ему почудилось, что там мелькнула светящаяся сфера. «Хм, переработал, что ли?» – подумал Александр. «Чтобы почудиться могло всякое». Алекс прекрасно разбирался в инновационных тенденциях, технологической сфере, последних достижениях, но, естественно, использовал эти достижения владел компьютерами компьютерными программами, мог их собирать и усовершенствовать. В общем, как говорят, человек 21 века. Повернув на соседнюю улицу, Алекс уперся в новенький Мерседес, двигавшийся со скоростью 20 км в час. «Да ну что ж такое?» на покупали прав». Раздраженно подумал Алекс, и пока позволила разметка, решил обогнать тихохода. Включив пониженную, слегка утопил педаль газа, взял левее и пошел на обгон. Когда машина поравнялась с Мерседесом, тот начал медленно прибавлять скорость, не давая обогнать себя. Алекс повернулся, чтобы посмотреть, кто там такой умный. Но мэрс несмотря на недавно в силу запрет на тонировку передних стекол, оказался тонирован, как говорится, наглухо. «Ладно, посмотрим, чего ты хочешь». Пробормотал Алекс раздраженно и вдавил педаль газа в пол. Машина рванулась вперед и на треть кузова обогнала Мерседес. Но двигатель Мерседеса мощнее, и тот быстро его догонял. Скорость росла стремительно, неожиданно в свете фар Алекс увидел крутой поворот, тормозить поздно. Он попытался войти в поворот по правильной траектории, чтобы хоть как-то смягчить последствия будущей аварии, но слева шел стеной металлический отбойник, а справа прижимал Мерседес, водитель которого уже тоже начал понимать, что в поворот явно не впишется. Секунды превратились в вечность. Алекс краем глаза увидел, что Мерседес резко осел, из-под колес пошел дым. «Поздно», — подумал Алекс. Момент торможения выхода на правильную траекторию давно пропущен. Законы физики одинаковы для всех. Внутренне собравшись, Алекс приготовился к удару, пытаясь до последнего держать машину. 10 метров, восемь, пять. До столкновения оставалось доля секунды. И неожиданно, пренебрегая всеми законами физики и здравому смыслу, машина начала поворачивать, плавно вписываясь в дугу поворота, буквально в нескольких миллиметрах от Алекса, на бешеной скорости проносился отбойник. Это последнее, что он запомнил перед тем, как потерял сознание от перегрузки. Водитель Мерседеса при экстренном торможении не справился с управлением. Как потом показали отчеты ГИБДД, это его и спасло. Машина правым передним колесом наткнулась на бордюр, ее несколько раз развернула вокруг своей оси и задней частью вмяла в отбойник. Последние воспоминания водителя Мерседеса – это синий ДВО на невысокой скорости, проходящий поворот и скрывающийся в темноте. Гравитационные лучи зонда подхватили машину с водителем и начали втягивать в ангар. Со стороны никто ничего не заметил, так как машину окружила маскирующее поле. Александр пришел в себя и попытался открыть дверь. Не получилось. Все двери заблокированы. Необычность происходящего не укладывалась в сознании. В различные экстремальные ситуации он попадал не один раз, да и прошлый опыт не располагал к панике. Осмотрелся и увидел, как машину втянуло светящийся шар. Двигатель заглох, и он снова потерял сознание. зонт разместил машину в ангаре, а человека погрузил в состояние сна. Центральный быстро в течение 30 минут вернул зонд с пассажиром на корабль. Времени мало. Без согласия человека он не мог сканировать тело и мозг. Для человека создали необходимые условия его жизнедеятельности. Воздух, гравитацию, комнату, мебель. В рабочем состоянии на корабле не было атмосферы. Александр открыл глаза, огляделся. Он находился в машине. Машина стояла на поляне, покрытой травой. Сверху было голубое небо, а поляну окружал лес, уходящий вдаль. Рядом с машиной стоял представительный, убеленный сединами среднего роста мужчина со строгими чертами лица, одетый в черные брюки, ботинки и белую сорочку без галстука. Мужчина знаками показывал, что Александра приглашают выйти из машины. по Помедлю, приходя в себя, тело наполняло здоровая сила, желание жить. Мысли были ясные и четкие. Пальцы нашли ручку, и дверь открылась, пахнула ароматом травы, солнца и теплом земли. «Здравствуй, Александр!» Приветствовал его мужчина. «Меня зовут Владимир Алексеевич, я хозяин этого корабля и рад тебя видеть. Сразу хочу извиниться за столь необычный способ знакомства, но этого требовали обстоятельства». «Какие еще обстоятельства?» «Какой корабль?» мне дома через два часа ждет жена!» Если я не приеду, будет волноваться. Завтра на работу, да куча всяких дел. Александр, не волнуйся. Я создал привычную для тебя атмосферу обстановку, чтобы не шокировать. Ты здесь гость. Тебе никто не причинит вреда. Мы поговорим. Если ты поймешь, согласишься мне помочь, я тебе буду благодарен». «Как я могу вам верить? и что, в космосе? Да этого просто не может быть!» воскликнул Александр. «Может, друг мой, может». Я ведь не человек, а, скажем, саморазвивающийся интеллект, созданный на основе энергетических полей и молекулярных пакетов. Александр увлекался фантастикой, прочитал, если не все, то очень много, в том числе космической фантастики, но чтобы это случилось с ним, он поверить не мог. Он стал придумывать, как бы вывернуться из сложившейся ситуации, но услышал голос Владимира Алексеевича. «Не трудись. Я читаю мысли. У тебя биоэлектрические поля хорошо просматриваются». Лучше задавай вопросы, покончим с недоверием. Хорошо. Где мы сейчас находимся? В каком месте Вселенной? Посредине комнаты вспыхнула голографическая звездная карта. Вот, смотри. Мы находимся на краю твоей родной звездной системы. Изумрудная стрелка показала местонахождение корабля, Солнца и Земли. И сколько же я летел сюда с Земли? Всего 15 минут по вашему времени, ответил собеседник. Как такое возможно? Это огромное расстояние. Возможно, моя система перелетов или перемещения в космос основывается совсем на других принципах, о которых я тебе расскажу позднее. Да еще время, которое ты летел и проводишь здесь, принесет тебе больше пользы, чем ты думаешь. Голова шла кругом. Нужно сосредоточиться, — подумал Александр. Можно вас попросить не читать мои мысли? Не легче будет общаться с вами. Да, конечно. Хотя это нелегко. Ты думаешь так громко? Покажете открытый космос? Смотри, свет в комнате медленно погас, стены, потолок и пол исчезли, со всех сторон маленькими искорками загорались звезды, становясь все ярче и ярче. Александр почувствовал, что находится в космосе, со всех сторон его окружали миллиарды звезд, сверкающие в абсолютной темноте. Близкие, далекие, маленькие и большие. Невероятно красиво, такой красоты он даже представить себе не мог, но сюрпризы не кончились. Его взгляд зацепился за далекую звезду в пределе видимости. Сматриваясь внимательно на звезду, он заметил, что она стала приближаться. Расти. Скоро заполнила собой все пространство. Протуберанцы плазмы растягивались на миллионы километров. Поверхность звезды переливалась всеми цветами радуги. Он испугался. Не бойся. Этой звезды уже нет миллиард лет. Ты видишь фотоны света, летящие от нее. Ты смотришь прошлое. В космосе ничего, ничто бесследно не исчезает. Материя из одного состояния переходит в другое. Александр успокоился. Теперь он понял, что силой мысли мог приблизить или удалить космические объекты. налюбовавшись открывающимися видами, спросил Владимира Алексеевича, «Не пора ли мне возвращаться?» но ну, ты же еще не все увидел». «Как не все?» «Если ты согласишься, и расширю спектр твоего видения Александр подумал, «А что я теряю?» «Есть возможность, надо соглашаться». хорошо Я согласен. Через мгновение Вселенная взорвалась космическими звуками. Алекс услышал песню звезд и увидел космические течения и звездовороты. Космос предстал перед ним в другом виде, в виде энергетических полей различной природы. Он видел рождение и гибель звезд, взрывы сверхновых и космические дыры с их колоссальной гравитацией. Вселенная не была статична. Она наполнялась жизнью и постоянным движением. Он был потрясен до глубины души увиденным и своим новым способностям. «Возвращаемся», — попросил он. Звезды стали гаснуть, звуки замолкать, комната вернулась к своему прежнему виду. Удивленный, восхищенный, несколько минут он приходил в себя. «Какие у тебя впечатления от увиденного?» «Невозможно ни с чем сравнить. Такую гармоничную красоту я не мог себе представить». Да, видел звезды на небе, читал фантастические книги, смотрел фильмы, но они не несут и десятой доли красоты увиденного. А что будет с моими новыми способностями? О, это зависит только от тебя. У тебя, да и, наверное, у других твоих соплеменников, есть зачатки видения в других диапазонах — инфракрасном, рентгеновском. Мне пришлось немного подкорректировать твои нейронные центры в коре головного мозга на зубатомном уровне. Такое чувство, что у меня открылось второе зрение. У тебя такие возможности, о которых на Земле даже и не мечтают. Подзадорил его Владимир Алексеевич, но должен признать, продолжил он, что наука на Земле развивается, открыли полупроводниковые технологии. Это совсем неплохо. Следующий шаг – квантовые компьютеры. Они во много раз производительнее всех остальных вами созданных. Генетика. Постигаете процессы клонирования, астрономия, освоение космического пространства, много направлений с неоспоримыми достижениями. И в то же время использование углеродного сырья, которое копилось в недрах планеты миллиарды лет в качестве топлива, это варварское расточительство. Не придумано альтернативных источников энергии. Но такие попытки были в 20 веке по вашему летоисчислению. Тесла, ученый, открывший способы получения использования неограниченного количества энергии, передачи на расстояние, испугался масштаба своего открытия. Один только его опыт, о котором вы толком ничего не знаете, это падение Тангусского метеорита. Говорит о многом. Ты, Александр, интересно мыслишь. А если подправить или заменить нейронные сети и ввести нанороботов в организм, как вы говорите, то ты обретешь не только другое зрение, но и другую жизнь. Предложение заманчивое, ответил Алекс. На Земле говорят, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. С чем связана моя доставка сюда и такое заманчивое предложение? Я пролетал рядом с вашей солнечной системой, когда мои сканирующие устройства засекли сигналы разумных существ. Я остановился и нашел искусственный аппарат Вейджор со всеми данными о Земле. Сейчас мои зонды следуют вашу и соседние галактики. Что-то не так. Слишком быстрый технический прогресс. Неравномерное развитие государств, политическая, этническая и расовая разобщенность. В космосе ничего так просто не бывает. Все это надо выяснить и проверить. Надо же. Из-за Вейджора, который запустили 40 лет назад, я попал в такую переделку? Да уж, приключение, о котором только можно мечтать. Я-то вам зачем? Я обыкновенный человек. Не совсем обыкновенный. Ты по-другому смотришь на мир. Не замечал ли ты чего-нибудь необычного на планете? Лично я не замечал, но есть такая наука, уфология, которая собирает рассказы о всем необычном, Она говорит, что люди часто видят в различных частях планеты неопознанные летающие объекты. В океане квакеры огромные подводные объекты, различные непонятные знаки на полях. Но вот это и нужно проверить, нет ли вмешательства извне в планетарную жизнь. Подытожил Владимир Алексеевич. Как проверить? У нас и технологий таких нет. Не волнуйся, проверим. Да какое решение ты принял? Принимаешь мое предложение? «Все так нереально, что мне трудно вот так сразу сориентироваться. Решение нужно принимать. И принимать сейчас», настаивал Владимир Алексеевич. «А что будет, если я откажусь?» «Тебя доставят туда, откуда взяли. Ты забудешь обо всем, что с тобой случилось». «Да, вариантов маловато», — подумал Александр. Вслух задал вопрос. «Скажите, откуда вы прилетели? Из какой звездной системы? С какой планеты? С какой целью?» О, сколько вопросов. Чтобы ответить на все, потребуется много времени. Но я постараюсь изложить все кратко. Времени нет, тебя нужно возвращать. Обо всем подробно мы сможем говорить, сколь угодно долго на Земле. Я прилетел из глубин космоса, от звездной системы, которая находится многие миллиарды световых лет отсюда. Эту звездную систему населяли разумные существа, которые в своем интеллектуальном развитии достигли больших высот, открыли многие тайны Вселенной. В науке и технике достигли совершенства, стали бессмертны. Со временем обычная жизнь наскучила, они решили перейти в состояние разумных энергетических структур, чтобы заняться созерцанием Вселенной и разгадкой тайны ее появления. Вначале все шло хорошо. Больше интеллектуальная часть населения перешла в энергетические состояния. В комбинацию различных энергетических полей получилось что-то наподобие энергетического разумного сгустка энергии, питающегося энергетическими полями окружающего пространства. Жители переходили в энергетическое состояние и возвращались обратно, чтобы запечатлеть свои ощущения и научные открытия. Но космос непредсказуем. Увлекшись наукой и самосовершенствованием, они совсем забыли о защите звездной системы, посчитав, что нет такой разумной расы, которая могла бы осмелиться напасть на них. И в этом состояла ошибка, которая привела звездную систему к гибели. Угрозой оказались не разумные существа, а звездный ураган который случается крайне редко, поэтому о нем ничего не известно. Даже изучая Вселенную в энергетическом состоянии, жители не обратили особого внимания на тонкие необычные флуктации космоса, за что и поплатились. Поплатились разрушением своей звездной системы, уничтожением разумной жизни. Часть жителей так и остались в энергетическом состоянии без возможности вернуться в свои физические оболочки. Все оставшиеся в физических телах погибли, когда планета сошла с орбиты осталась небольшая часть населения внутри планеты погруженный в криогенный сон перед самым катаклизмом был создан я корабль и направлен во вселенную с целью сбора информации для того чтобы подыскать подходящую для жизни звездную систему скажите эти кто остался в энергетическом состоянии посещают вас да они иногда бывают здесь мы сенсоры тонкой настройки их ощущают но не более того мешаться в заложенную программу моей миссии они не могут Зачем вы хотите попасть на планету Земля? С какой целью? Уж не с целью ли захвата? Нет. Захватывать планету я не собираюсь. Для существования живых форм его вида она не подходит. А вот стать вашим соседом в системе возможно. Но для этого необходима тщательная проверка всех параметров, стабильности системы и выбора орбиты. Понятно. Значит, вы нам не угроза? Нет, конечно. Возможно, будущие соседи-союзники. и Ответил Центральный продолжил. «Алекс, наша беседа затянулась. Тебе пора принимать решение. Что ты решил?» На такой простой вопрос, ох, как нелегко ответить, подумал Александр. ну что ж, выбора особого большого у меня, пожалуй, нет». «Выбор есть всегда», — возразил Центральный. «Только нужно правильно его сделать». «Тогда я согласен. Подписывать кровью ничего не надо?» «Нет, достаточно твоего согласия. Но шутку я понял». Это неофициальная официальная договоренность на уровне правительств, а частная, с целью изучения возможной помощи в случае крайней необходимости. Что мне нужно теперь делать? Делать ничего не нужно. Я отключу ненадолго твое сознание, укреплю твою костную мышечную структуру, проведу молекулярную коррекцию организма и вживлю нейронный модуль со своей матрицей. Это не сотрет мою личность? Нет, все будет как прежде, внешне ты не изменишься. С таким нежным и ранимым организмом в космосе не выжить. А случае что-то с тобой, опасности подвергнусь и я. Твоя кожа станет крепче брони и сможет мимикрировать. У тебя появится способность не дышать несколько суток, питаться чистой энергией, мышечная ткань крепче титана. Костный каркас выдержит любой катаклизм. и размещусь в виде информационно-молекулярного пакета у тебя в сознании. Если все так, как ты говоришь, тянуть не будем. Я готов. Мир вокруг вдруг растаял. Он очутился на берегу океана, теплый ветер ласково вивал кожу, солнечные лучи нежно касались тела. Песок под ногами хрустел, как снег, а метров через десять начиналась пальмовая роща. Из воды вышла девушка в открытом купальнике, в которой он с удивлением узнал свою Юлю. Она бежала к нему по белому песку, но вдруг пейзаж подернулся дымкой и стал таять, как мираж. Алекс поднял голову, голова на удивление чистая. Мысли текли легко и непринужденно. Огляделся. Оказалось, что сидит в своей машине. В кабине никого. Посмотрел на панель управления. Двигатель работал, мимо проносились машины. «Это кольцевая», — подумалось ему. Решил выйти подышать. Машина оказалась припаркованной на автобусной остановке. «Что со мной случилось? Уснул за рулем? Приснится же такое». Глянул на часы. Те показывали 11 часов вечера. Надо позвонить Юле. Наверное, волнуется. Набрал номер, сказал, чтобы не волновалась. Но она, конечно, волновалась и со слезами в голосе задала вопрос. Где ты был? Алекс не знал, что ответить. Не говорить же ей о своем кошмарном сне. На проверку выезжал. Почему не отвечал? Я постоянно названивала тебе. Что-то со связью. Не некогда. Поговорим дома. В теле чувствовалась непривычная легкость. Надо ехать, подумалось ему. Но разговор с Юлей раздражал. Сел в машину, вставил ключ в замок зажигания, повернул. Двигатель заработал почти бесшумно. Это его удивило. Переключил скорость и влился в поток машин. До коширки всего километра два. Впереди ехала фура. Он слегка надавил на педаль газа, резкое ускорение вдавило в кресло. Машина без труда обогнала фуру. Александр ездил на многих машинах и знал, чтобы так совершить обгон, нужен пятилитровый движок. Удивился на себя на то, как очень четко действовал во время обгона. Еще раз, теперь уже очень осторожно, прибавил газу, скорость стала расти быстро, спидометр зашкалила, а машина продолжала разгоняться. Моя машина так ездить не может. Но ездила. Факт неоспоримый.